Литература. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, 23, 25, части 2, том 46, часть 2. Ленин, Владимир Ильич, полное собрание сочинений, тома 18, 29. Бергсон А. Материи и память, Санкт-Петербург, 1911 год. Бехтерев В.М., Коллективная рефлексология. Петроград. 1921 год. Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. Москва, Петроград. 1923 год. Бехтерев В.М. Работа головного мозга. Ленинград. 1926 год. Плонский П.П. Очерк научной психологии. Москва. 1921 год. Блонский П.П. Психология. Москва, 1925 год. Блонский П.П. Психология как наука о поведении. В книге Психология и марксизм. Москва, Ленинград, 1925 год. Боровский В.М. Введение в сравнительную психологию. Москва, 1927 год. Бюллер К. Очерк духовного развития ребёнка. Москва, 1930 год. Экон Ф. Сочинение в двух томах. Москва, 1978 год. Том 2. Вагнер В. А. Биопсихология и смежные науки. Петроград, 1923 год. Вагнер В. А. Возникновение и развитие психических способностей. Ленинград, 1928 год. Виденский А. И. Психология без всякой метафизики. Витроград 1917 год. Вишневский ВА. В защиту материалистической диалектики под знаменем марксизма 1925 год, номера 8 и 9. Выгодский ЛС. Предисловие к книге. Лазурский АФ. Психология общая и экспериментальная. Москва 1925 год. Выгодский ЛС. Генетические корни мышления и речи. Естествознание и марксизм. 1929 год, номер 1. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Москва, 1956 год. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. Москва, 1960 год. Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии в книге Психология и марксизм. Москва-Ленинград, 1925 год. Выгодский Л.С. Лурия А.Р. Предисловие к книге Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Москва, 1925 год. Ефдинг Г. Очерки психологии, основанные на опыте. Санкт-Петербург, 1908 год. Гроос К. «Душевная жизнь ребенка. Санкт-Петербург. 1906 год». Гусерль Э. «Философия как строгая наука. Москва. 1911 год». Диборин А.М. «Введение в философию диалектического материализма. Москва. 1923 год». Диборин А.М. «Диалектика и естество знания. Москва-Ленинград. 1929 год». Дессор М. История психологии. Санкт-Петербург, 1912 год. Джеймс В. Психология в беседах с учителями. Москва, 1905 год. Джеймс В. Психология. Санкт-Петербург, 1911 год. Джеймс В. Существует ли сознание? В книге Новые идеи философии. Санкт-Петербург, 1913 год. Выпуск 4. -й. Johnson L. Очерк марксистской психологии. Москва, 1925 год. Deltey V. Описательная психология. Москва, 1924 год. Jügem P. Физическая теория, её цели и строение. Санкт-Петербург, 1910 год. Zalkind A. B. Очерки культуры революционного времени. Москва, 1924 год. Занков Л.В. «Память. Москва. 1949 год». «Зеленый Г.П. О ритмических мышлениях движения». «Русский физиологический журнал. 1923 год. Том 6. Выпуске. С 1 по 3». Ивановский В.Н. «Методологическое введение в науку и философию. Минск. 1923 год». Келлер В. Келлер В. Исследование интеллекта человека, подобных обезьян. Москва, 1930 год. Корнилов К.Н. Учение о реакциях человека. Москва, 1922 год. Корнилов К.Н. Психология и марксизм в книге Психология и марксизм. Москва-Ленинград, 1925 год. Кувк К. Протифмеханицизм и витализм в современной психологии. Психология 1932 год. Кувк К. Само наблюдение метод психологии в сборнике Проблемы современной психологии. Ленинград 1926 год. Кравков С. В. Само наблюдение. Москва 1922 год. Кречмер Э. Строение целой характер. Москва, Петроград 1924 год. Кроль М.Б. Мышление и речь. Труды Белорусского государственного университета. Минск, 1922 год, том 11, номер 1. Кюльпе О. Современная психология мышления. Новые идеи философии. Петроград, 1916 год, выпуск 16. Лазурский А.Ф. Психология общая и экспериментальная. Москва, 1925 год. Ланге, Н.Н., «Психология», Москва, 1914 год. Леви, Брюль, Элф, «Первобытное мышление», Москва, 1930 год. Лебниц, Г.В., «Избранные философские зачинения», Москва, 1908 год. Ленц, А.Г., «Об основах физиологической теории человеческого поведения», «Природа», 1922 год, номера 6 и 7 год. Люнтифан. Развитие памяти. Москва, 1931 год. Лурия А.Р. Психоанализ как система мнестической психологии. В книге Психология и марксизм. Москва-Ленинград, 1925 год. Лурия А.Р. Сопряжённая моторная методика в исследовании аффективных реакций. Труды Государственного института экспериментальной психологии. Москва, 1928 год. Том 3. Мюнстерберг Г. Основы психотехники. Москва, 1922 год. Часть 1. Мюнстерберг Г. Психология и экономическая жизнь. Москва, 1914 год. Натторп П. Логика. Санкт-Петербург. 1909 год. Новые идеи в медицине. Москва, 1924 год. Выпуск 4. Новые идеи философии. Санкт-Петербург, 1914 год. Сборник 15. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности, поведение животных. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград, 1950 год. Том 3. Книга 1. Павлов И. П. Лекции о работе главных пищеварительных желез. Полное собрание сочинений. Москва, Ленинград. 1951 год. Том 3. Книга 2. Пиаже Ж. Речи мышления ребенка. Москва. 1932 год. Пирсун К. Грамматика науки. Санкт-Петербург. 1911 год. Планк М. Отношение новейшей физики к механическому мировоззрению. Санкт-Петербург. 1911 год. Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в 5 томах. Москва, 1956 год. Том 1. Плеханов Г. В. Искусство. Сборник статей. Москва, 1922 год. Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. Москва, 1922 год. Португалов Ю. В. Как исследовать психику? «Порники. Детская психология и антропология. Самара. 1925 год. Выпуск 1». Петопопов В.П. «Методы рефлексологического исследования человека». Журнал «Психология и невоология и психиатрии. 1923 год. Том 3. Выпуски 1 и 2». Фендер А. «Введение в психологию. Москва. 1909 год». Рубакин А.Н. Психология чистого сознания и книги. Москва, 1929 год. Северцев А.Н. Эволюция психики. Москва, 1922 год. Спиноза Б. Трактат об очищении интеллекта. Москва, 1914 год. Спиноза Б. Этика. Москва, 1911 год. Таудт Д.Ф. Аналитическая психология. Петроград, 1923 год. Том 1. Степанов И. И. Исторический материализм и современное естествознание. Москва, 1924 год. Труминский В. А. Марксизм в современной психологии. Под знаменем марксизма. 1926 год. Номера 3, 4, 5. Круминский В.Я. Психология. Оренбург. 1923 год. Титчинер Э. Учебник в психологии. Москва. 1914 год. Части 1 и 2. Торндайк Э. Принципы обучения. Основанные на психологии. Москва. 1925 год. Уотсон Дж. Психология как наука о поведении. Москва. 1926 год. Ух Томский АА. Доминанта как рабочий принцип нервных центров. Русский физиологический журнал 1923 год, том 6, выпуски с 1 по 3. Фербах Л. Против дуализма души и тела, плоти и духа. Избранные философские произведения. Москва 1955 год, том 1. Франк SL. Душа человека. Москва, 1917 год. Франкфурт о в. Плеханов о психофизиологической проблеме под знаменем марксизма. 1926 год, номер 6. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. Москва, 1923 год, выпуск 1-2. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Москва, 1925 год. Фрейд З. Очерки по теории сексуальности. Москва, Петроград, 1924 год. Фрейд З. Я и Оно. Ленинград, 1924 год. Фридман Б. Д. Основные психологические воззрения Фрейда в теории исторического материализма. Книги психологии и марксизм. Москва-Ленинград. 1925 год. Челпанов Г.И. Объективная психология в России и Америке. Москва. 1925 год. Челпанов Г.И. Психология и марксизм. Москва. 1924 год. Челпанов Г.И. Социальная психология или условные рефлексы. Москва-Ленинград. 1926 год. Шерингтон Ч. Ассоциация... спинных мозговых рефлексов и принцип общего поля. В сборнике Успехи современной биологии. Одесса, 1912 год. Штернве Психология раннего детства до шестилетнего возраста. Москва, 1922 год. Семенов Иванов Н. М. Методика генетической рефлексологии в сборнике Новая в рефлексологии и физиологии. Москва, Ленинград 1929 год. Щербина А. М. Возможно ли психоногия без самонаблюдения. Вопросы философии и психологии. 1908 год. Книга 4. Эббингаус Г. Основы психологии. Санкт-Петербург, 1912 год. Том 1, выпуск 2. Эвергетов И. После эмпиризма. Ленинград, 1924 год.